Послесловие. Первое. Констанде Николай Егорович Никифораки, 1838-1904. Дворянин, генерал-лейтенант артиллерии, за проявленные храбрость и мужество в Кавказской войне удостоен многих наград. Ставропольский губернатор Никифораки, 1887-1904. Провел административную реформу. К началу его руководства Ставропольская губерния имела всего четыре уезда Ставропольский, Александровский село Александровское, Медвежское село Медвежье, Новогригорьевские село Просковея и управление кочевыми инородцами, состоящее из трех приставств, и улуса, главный пристав, находился в ставке Ачекулак. Его стараниями в 1893 году Ставропольская губерния была изъята из управления Кавказского края, а в 1900 году был упразднен Новогригорьевский уезд, и на его территории, а также на части территории Александровского уезда были образованы Благодаринское село Благодарное и Просковейское село Просковее с 1901 года уездный город Уезды. При нем Ставрополь был соединен железнодорожной веткой с Ростова-Владикавказской железной дорогой, установлена телефонная связь и заработала электростанция. Благодаря Никифораке в губернии появились новые медицинские учреждения, гимназии, училища, библиотеки, бесплатные столовые и сиротские дома. Большое внимание никифораки уделял развитию сельского хозяйства и промышленности. В уездах открывались отделения банков, выдававших ссуды крестьянам. За время его правления Ставропольская епархия стала одной из крупнейших. Никифораки отличался неподдельной скромностью и честностью. Погребен в ограде храма Андрея Первозванного, возведенного во время его губернаторства. После большевистского переворота 1917 года могила генерала была осквернена. В 2003 году горожане воздвигли памятник Николаю Егоровичу Никифораке на привокзальной площади Ставрополя, где он встречал первый поезд, прибывший в город. Монумент выполнен из темного коричневого гранита, а бюст отлит из бронзы. Второе. Антон Антонович Фиолковский, дворянин-полицмейстер города Ставрополя в 1889 году и ранее. Третье. Залевский Владимир Алексеевич. 1849-1891. Дворянин. В 1890 году получил надворного советника и возглавил полицейское управление города Ставрополя. Но пробыл полицмейстером всего год с небольшим. Подвело здоровье, загубленное на беспорочной службе. Привожу письмо губернатора Ставропольской губернии генерал-майора Никифоракия. главноначальствующему гражданской частью на Кавказе от 20 октября 1891 года из дела Ставропольского губернского правления. Материалы Государственного архива Ставропольского края В конце июля настоящего года Ставропольский полицмейстер, надворный советник Залевский, начал проявлять признаки душевного расстройства. Вскоре болезнь приняла настолько острый характер, что возникла необходимость поместить больного по случаю крайнего переполнения отделения для умалишенных местного приказа общественного презрения в Ставропольский военный госпиталь. Затем, по освидетельствованию Залевского, 27 минувшего августа особым присутствием губернского правления, оказалось, что он страдает расстройством умственных способностей и сумасшествием. При совершенном отсутствии в Ставрополе средств для успешного лечения страдающих душевными болезнями, я признал необходимым отправить Залевского в одно из столичных заведений для подобного рода больных. По сношению с администрацией одного из таких заведений, нами получен ответ в том смысле, что Залевский будет принят в это заведение за определенную плату. В настоящее время состояние болезни Залевского, по мнению врачей, исключает всякую возможность отправить его в столицу. К тому же это будет сопряжено со значительными расходами, так как его нельзя отправить в каком-нибудь отдельном купе без надзора. Кроме того, отправление его в столицу будет иметь смысл только в том случае, если его болезнь не будет признана врачами неизлечимой. Независимо от всего предстоит еще плата за лечение и содержание названного чиновника в том лечебном заведении, куда он будет помещен. Между тем, ни у самого Залевского, ни у семьи его, состоящей из жены, малолетней дочери и старухи матери, материальных средств, кроме получаемого Залевским по службе содержания, никаких не имеется». К этому необходимо прибавить, что Залевский отличался до болезни аккуратной и скромной жизнью. В последнее время, но до наступления вполне заметных и острых припадков болезни, начал тратить крупные суммы для его материального положения на покупку совершенно ненужных предметов, совершил бесцельную поездку до Ставрополя и вообще стал вести несвойственный ему до болезни расточительный образ жизни». По неимению у него наличных денег он прибегнул к займам. Таким образом, семье Залевского предстоит большая нужда в денежных средствах, так как кроме расходов на лечение Залевского необходимо еще выплачивать сделанные им в болезненном состоянии долги. Ввиду вышеизложенного и не имея источников для оказания семье необходимой помощи, принимая во внимание вполне усердную и честную службу надворного советника Залевского до его болезни, я вынужден ходатайствовать пред вашим высокопревосходительством о назначении сумм состоящих в ведении вашем семье названного чиновника единовременного пособия в размере 500 рублей или по вашему усмотрению. В случае, могущей последовать смерти, или же, если его отправление в столичное заведение будет признано бесполезным, денежное пособие вашего высокопревосходительства много облегчит положение семьи больного, ибо даст возможность уплатить значительную часть долгов его. О последующем имея честь просить почтить меня уведомлением. К сожалению, уже 30 октября 1891 года смотритель Ставропольского военного госпиталя Надворный советник Антонов и бухгалтер Давыдов направили сообщение номер 1536 о ниже следующем. Ставропольский военный госпиталь уведомляет городское полицейское управление, что находившийся воном на извлечении ставропольский полицмейстер Владимир Алексеевич Залевский в 5,5 утра 29 числа сего октября месяца умер от прогрессивного паралича помешанным. Тело его всего числа передано родственникам для погребения. Материалы Государственного архива Ставропольского края Как следует из метрических книг Казанского кафедрального собора города Ставрополя «Регистрация рождения брака смерти» за 1891 год Материалы Государственного архива Ставропольского края 30 октября 1891 года скончался в возрасте 42 лет от прогрессивного поражения Ставропольский полицмейстер и надворный советник Владимир Алексеевич Залевский. Исповедовал священник Петр Рудольфов, он же с диаконом Василием Ивановым совершал погребение 31 октября 1891 года. Место не указано». Полагаю, что свое последнее пристанище Владимир Алексеевич Залевский нашел на Успенском кладбище. Интересна судьба младшего брата, бывшего полицмейстера, губернского секретаря Николая Алексеевича Залевского. Впервые я столкнулся с ним, когда писал роман «Черновик-беса» о расследованиях присяжного поверенного Клима Ардашева в «Сочи и Тифлиси». Оказалось, что Николай Алексеевич Залевский, 1861-1918, тоже прошел непростой путь служителя закона. 24 марта 1903 года он был переведен с должности помощника пристава первой части города Ставрополя на должность пристава поселка Сочи Черноморской губернии. Короткий срок он добился искоренения всякой преступности в городе. И зарекомендовал себе как бессеребренник. Помни свой прежний опыт, когда он отвечал за осмотр дворов улиц, площадей и торговых заведений Ставрополя, вновь прибывший полицейский начальник поставил задачу победить в городе Пыль. По его распоряжению, владельцы домов на Пластунской и бульварной улицах должны были сдавать от 25 копеек до 2 рублей 50 копеек ежемесячно, и на эти деньги всего 90 рублей, Он нанял подрядчика, поливавшего улицу дважды в день и подметавшего дважды в неделю. Следующая задача была труднее. Нужно было покончить с подпольным карточным домом, который держала некая госпожа Мербуки. Именно там промышлял ее любовник и артист «Зеленого поля» по совместительству. Залевскому удалось накрыть карточный вертеп и арестовать Шулера. Тогда госпожа Мирбуки предложила приставу взятку в 500 рублей за освобождение возлюбленного. Полицейские деньги взял, но тотчас составил рапорт и передал их начальнику Сочинского округа для обращения в пользу бедных. Через несколько лет Залевский вновь вернулся в Ставрополь, где уже возглавил сыскное отделение. Дворянин Николай Алексеевич Залевский служил в полиции до февральских событий 1917 года. а после вел тихую жизнь обычного горожанина. Но 22 июня 1918 года, среди ночи, был поднят с постели, вывезен большевиками за город, изрублен шашками и брошен в свалочную яму. Как вспоминал бывший прокурор города Ставрополя Краснов, отовсюду от милиции, судебных следователей, отдельных лиц поступали заявления об обнаруженных ими трупах. бывшего советника губернского правления Барабаша, землевладельцев отца и сына Жуковых, бывшего пристава Залевского, уездного предводителя дворянства полковника Иванова и так далее. Архив русской революции. Том 8. Краснов. Из воспоминаний о 1917-1920 годах. Москва. Терра. Политэздат. Николай Алексеевич Залевский имел жену Анну Ильину и двоих детей дочь Нину 1907 года рождения и сына Бориса 1909 года рождения, воспитанника Третьей городской гимназии в 1919 году. 4. Осип Ильич Вельман. Фельдман. 1863-1912. Гипнотизер-экспериментатор. Один из основоположников российской психотерапии. По игре мускулов на человеческом лице и по прикосновению к рукам испытуемого он безошибочно читал мысли, мантеизм. Считается, что Фельдман мог предсказывать будущее некоторым испытуемым. Мак демонстрировал публичные сеансы гипноза и был хорошо известен за рубежом, где много гастролировал. Особую популярность Фельман получил во Франции и Швейцарии. В Лозанне он основал клинику для психически нездоровых людей и лечил их гипнозом. Магнетизер дружил с Львом Николаевичем Толстым. По мнению литературоведов, именно с него Лев Николаевич Толстой списал мантивиста Гросмана, персонажа, пьесы, плоды просвещения. Экспериментатор выступал в Ставрополе в здании местного театра 12, 13, 14 и 15 мая 1885 года. Сеанс 16 мая был отменен. Второй раз он посетил губернскую столицу только в 1887 году. Прибыв в Ставрополь впервые в 1885 году, Фельдман провел сеансы в редакции газеты Северный Кавказ, вызвавшей восторгу редактора Евсеева и его сотрудников. Вот что писала упомянутая газета. в номере 45 пятом за 1885 год. Господин Фельдман, приехавший в Ставрополь для устройства одного из сеансов опытов мантеизма и гипнотизма, изъявил согласие показать предварительно некоторые из этих опытов в помещении редакции. Считаем небезынтересным для читателей поделиться нашими впечатлениями. В очень короткий промежуток времени господин Фельдман исполнил несколько довольно сложных задач — из числа которых приводим самые интересные. Задачи составлялись при такой обстановке, которая исключала для него всякую возможность догадки. Он уходил вместе с одним из присутствующих в отдаленную комнату, во время его отсутствия находившиеся при опытах условливались относительно того, что должен был воспроизвести господин Фельдман под влиянием воли руководителя из числа присутствовавших. Перенесение вещи с одного места на другое делалось им так легко и быстро, что подобного рода опыт представлялся слишком легким и потому малоинтересным. Поэтому задумывались более сложные действия. Так, между прочим, было условлено, чтобы он взял поочередно две раковины, лежавшие в противоположных углах комнаты, поднес их ушам одного из присутствовавших и затем, подойдя к столу, на котором находилась закрытая коробка, раскрыл последнюю и положил в нее раковины. Затем условились, чтобы он подошел к шкафу, находившемуся в соседней комнате, вынул из него шляпу и принеся ее в комнату, где находились присутствовавшие, вывернул ее наизнанку и надел на голову одного из сидевших лиц, после чего должен был взять со стола корку апельсина и положить ее на надетую шляпу. Все это исполнено было господином Фельманом с буквальной точностью. Далее, при тех же условиях, он очистил апельсин. Разделил его на четыре части, раздал заранее намеченным лицам и затем завернул корку в бумагу, поднес этот сверток назначенному из присутствовавших. Сделавший более или менее быстро рассказанные опыты господин Фельдман затем уже без всяких затруднений Исполнял остальные задачи тотчас, как только руководитель прикасался к нему руками. Быстро отправился он в третью комнату, взял с этажерки назначенную книгу, принес ее туда, где сидела публика, и, перелистовав ее несколько раз, остановился сначала на сургучной печати, дотронулся до нее и затем, перелистовав снова, остановился на задуманной странице, отыскал задуманное слово и подчеркнул его». Непосредственно за этим отыскал на столе ключ от ящика стола, находившегося в другой комнате, подошел к этому столу, взял из него карандаш и принес последний в назначенное место. Точно так же верно исполнил он и другую, более сложную задачу, задуманную также во время его отсутствия. Именно он вынул из кармана присутствовавшего карандаш, написал им на определенном листе бумаги задуманной буквы «С, К Затем подошел к присутствовавшей даме, вынул из воротника ее платья булавку, как это было условлено ранее, и булавкой этой приколол лист, на котором были написаны упомянутые литеры. Далее у заранее условленного лица развязал галстух, подошел к другому и завязал его на левой руке последнего. Наконец было условлено, чтобы он вынул из кармана одного из присутствовавших врачей ручку от молотка, употребляемого медиками при постукивании, подошел к другому, у которого была спрятана в кармане сертука металлическая часть молотка, надел последнюю на ручку и поднес другому из врачей. Все эти задачи, много других подобных, господин Фельдман исполнял чрезвычайно быстро и точно. С целью убедиться в том, что направление воли руководителя не выражается неощутительными для него самого движениями рук, находящихся в соприкосновении с господином Фельдманом, подобные же опыты были произведены при посредстве цепочки, один конец которой держал господин Фельдман, а другой — его руководитель. Результаты получились совершенно одинаковые. Но особенно сильное впечатление на присутствующих произвел опыт гипнотизирования. Объектом согласилась быть одна из дам. Сначала в течение 20 минут господину Фельдману Удалось усыпить ее наполовину. Анестезия членов получилась, но не полная. Экспериментируемая проснулась скоро и притом не по воле господина Фельдмана, а от постороннего звука. Через час после этого она изъявила согласие снова подвергнуться опыту, и на этот раз он удался как нельзя более. Госпожа Л была усыплена в течение 20 минут. В этом положении экспериментатор путем внушения производил состояние полного тетаноса, столбника рук. Он придавал им произвольное положение, и в этом положении руки оставались, пока он не приводил их в новое. Гибкость и чувствительность вполне уничтожались. Затем господин Фельдман приказал объекту встать с кресла и перейти в другую комнату. Здесь снова усадил ее на стул и велел открыть глаза. Взгляд выражал полное отсутствие сознания и казался устремленным в пространство. «Где вы находитесь?» — спросил господин Фельдман. «В редакции», — последовал ответ. «Вы спите?» «Сплю. Вы не должны просыпаться во все время опытов. Вы должны чувствовать себя спокойно и после пробуждения быть совершенно здоровой и веселой. Обещаете мне это и даете слово?» «Да, я буду здорова. «Во время опытов не проснусь. Буду потом весела». «Пойдемте в сад. Вы теперь в саду. Видите цветы и деревья?» «Да, я в саду вижу и цветы, и деревья». «Мы уходим из сада и возвращаемся в редакцию. Где вы теперь?» «В редакции». «Хотите конфет?» «Хочу». При этом ответе господин Фельдман дает экспериментируемый кусок лимона, который та ест без всякого выражения ощущения кислоты. Затем он предлагает ей сахар и дает вместо него хинный порошок. Госпожа Эл ест порошок без малейших признаков ощущения горечи. Далее господин Фельдман снова внушает, чтобы госпожа Эл была вполне покойна и по пробуждении не испытывала никаких болезненных ощущений, никого из присутствующих не боялась и не питала к нему лично ни страха, ни ненависти. Госпожа Эл обещает это, подкрепляя обещание честным словом. След за тем и господин Фельдман условливается с присутствующими, что Эл проснется, просчитав до 10. Затем, проснувшись, досчитает до 40, подойдет потом к столу, возьмет книжку, откроет ее на странице 40 и, встав на тахту, простет на этой странице 20 строк. После этого она должна взять со стола кусок лимона, и положить его в левый карман его костюма, несмотря на его сопротивление. После того она должна в том же состоянии полусна не видеть в провождении пяти минут никого, кроме его Фельдмана, а наконец проснуться и увидев снова назначенного первого из присутствующих лиц, поздороваться с ним и спросить, давно ли он приехал. Все это было сделано госпожой Эл с поразительной точностью. Ничего подобного почти всем присутствующим не случалось видеть, и потому впечатление от опытов было неотразимо. Бывшие тут же два врача разделяли это впечатление, признав вместе с тем, что в опытах господина Фельдмана не было и тени шарлатанства. Один из этих врачей, встретившись с господином Фельдманом ранее вечера и услышав его рассказ о воздействии путем внушения, воспользовался этим способом по отношению к больной, страдающей постоянным предрасположением ко сну. Вечером он удостоверял, что опыт этот удался и ему. Больная подчинилась внушению и проснулась ровно через три минуты, как ей было внушено. Господин Фельдман намерен в четверг 16 сего мая в городском театре устроить публичный сеанс. Полагаем, что многие не приминут возможностью познакомиться с рядом подобных описанных опытов, крайне интересных и в научном отношении, в смысле развлечения, не имеющего ничего общего с фактами. А через три выпуска газеты в номере 48 было рассказано, как господин Фельдман вылечил от литоргии, наступающей в случае даже небольшого нервного потрясения госпожу Денишкину. Сеанс проходил в присутствии доктора Щеголева. Надо сказать, что через два года сонная болезнь вновь вернулась к Денежкиной. Но во время вторых гастролей в Ставрополе в 1887 году Фельдман окончательно исцелил больную. Впоследствии ее сон продолжался ровно шесть часов, столько, сколько ей внушил гипнотизер. Предполагавшийся публичный сеанс в Ставрополе на 16 мая 1885 года В местном театре был отменен из-за телеграммы, полученной Фельдманом от жены из Владикавказа, в которой она просила его срочно приехать. Пятое. Уланов. Михаил Михайлович Гахаев или Дорджи Убушаев. 1858-1907. Калмыцкий князь Ноен, крестный сын великого князя Михаила Николаевича, наместника Кавказа, Добровольный участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов. За проявленную храбрость был награжден знаком отличия военного ордена святого Георгия IV степени. Путь от рядового до унтер-офицера и офицера-прапорщика прошел всего за год, после чего подал в отставку. Гахаев являлся владельцем большедербетовского улуса. Основал селение Башанта, Городовиковск, вел активную коммерческую и общественную деятельность, имел недвижимость в Башанте, Ставрополе, один дом по адресу Александровская, номер 14, а второй по улице Александрийской, номер 6, а также в Санкт-Петербурге. Но, судя по газетным материалам, был высокомерен и вспыльчив. Так... Мировой судья, король на основании 119, 121, 122 статей судебного устава и 14 пункт 2, 16, 130 и 134 статей устава о наказаниях определил первое. Отставного прапорщика Гахаева признать виновным в оскорблении словом и действием дворянина Дмитрия Огренева-Славянского. Без всякого повода со стороны последнего из-за проступки эти подвергнуть Гахаева аресту на военной галквахте за первое на семь дней, а за второе на один месяц, а по совокупности оставить ему это последнее наказание и, второе, по обвинению Гахаева в буйстве в публичном месте признать по суду оправданным. На приговор этот тотчас же заявил неудовольствие как представитель полиции, так и поверенные оперного певца Славянского и Гахаева. Заседание кончилось в 10 часов вечера. Газета «Северный Кавказ», номера 2728 за 1885 год. Результат обжалования приговора мне неизвестен. Конфликт разгорелся из-за театральной ложи, ранее выкупленной Гахаевым. но с занятой женой полицмейстера Фиалковского. Калмыцкий князь был завзятым театралом и даже подарил свою фотографию актрисе Комиссаржевской. Причина смерти Гахаева до конца не ясна, но погиб он от огнестрельного ранения. Варианта два — либо суицид, либо был застрелен. Уголовное дело, судя по всему, не возбуждали. Наион был похоронен рядом с дочерью Ниной. 1930-е годы Большевики разрушили его памятник. Сегодня в Городовиковске воздвигнут монумент на Йону князю Гахаеву Максиму Максимовичу от благодарных потомков. Шестое. Трофим Филиппов, дворянин. Знакомый многим горожанам переплетчик. Покончил жизнь самоубийством 1 июня 1889 года. Причины и обстоятельства происшествия те же, что и указаны в романе. Седьмое. 19 сентября 1889 года, в семь с половиной утра, отставной судебный следователь Константинов, дворянин, находясь в нетрезвом виде, в результате ссоры заколол канцелярскими ножницами выбежавшую из дома жену. Во время следствия Константинов сошел с ума. Трое детей, вероятно, были помещены в убежище для бесприютных детей братства святого Владимира. Восьмое. Алафузовы Известные в Ставрополе и Казани предприниматели, меценаты и благотворители. Девятое. Демины. Купцы Ставропольской губернии Заводчики и благотворители, основавшие в Ташлянском предместье города Ставрополя первую библиотеку. Десятое. Полицейский дебош, упомянутый в романе, действительно произошел во Владикавказе в ресторане-гостиницы Франция. В ночь с 17 на 18 сентября 1885 года служители закона отмечали назначение владикавказского полицмейстера в столицу. 11. 1 апреля 1885 года в городе Ставрополе действительно застрелился мировой судья первого участка. После покойного осталось 200 неоконченных дел. 12. Дом Ордашевых, улица Борятинская, номер 7, постройки 1889 года. Адрес указан приблизительный, поскольку земельный участок перепродавался. В настоящее время этот дом находится в Ставрополе на Комсомольской, Борятинской улице, номер 112. Тринадцатая. Гостиница «Херсон» находилась на улице Казанской. Ее теперешний адрес – улица Горького, номер 43. 14. -е. гостиница варшава находилась по улице казачьей. Ее недавний адрес улица казачья, номер двадцать восемь. Она была построена в тысяча восемьсот восемьдесят шестом году, но снесена в январе две тысячи двадцать первого года. 15. -е. доходный дом, где жила оперная певица завадская, находился по улице казанской. Нумерация домов с тех пор изменилась и теперь ведется иначе. Его сегодняшний адрес – город Ставрополь, улица Горького, номер 40. Иван Любенко. Слепой поводырь. Читал Сергей Уделов. Октябрь 2023 года. Тверь.